Самое чудеснейшее – ваше высочество. В нем чувствуется и персидский, и русский колорит. И какой бы страны из этих двух не оказались вы повелительницей, принятое вами на себя имя отлично подойдет». Луиза принялась ворчать, но дело было сделано. Когда в ближайшее воскресенье она появилась на парадном вечере у Агинского, лакей торжественно произнес «Ее высочество принцесса Али Эмете, княжна Владимирская». Видно было, что это странное сочетание имен произвело неблагоприятное впечатление на присутствующих. Все переглянулись, с брезгливой улыбкой покачали головой и пожали плечами. Но тут из толпы гостей выделилась княгиня Сангушко, представительница древнейшего имени, так сказать, первая скрипка среди аристократии местной польской колонии, и, делая глубокий реверанс, с чувством величайшего почтения произнесла «Ваше высочество, позвольте мне приветствовать ваше появление среди нас». Теперь брезгливые улыбки и надменные гримасы сразу сменились выражениями восхищения и преданности. Отношение княгини было законом. Вся польская колония, за ней французская аристократия, признала за авантюристкой ее вздорный, явно вымышленный титул. Конечно, княгиня Сунгушко действовала так, лишь подчиняясь инструкциям Рокотани. Но Луизе скоро пришлось убедиться, что она вообще является слепой игрушкой в руках высших сил. Видно было, что ей всеми силами стараются дать понять – Насколько она ничтожна сама по себе, и насколько все зависит от извне лежащих причин. Она была словно марионеткой, действующей по движением протянутых за кулисы нитей. Нуждаясь в деньгах, Луиза вдруг получила кредит там, где никак не могла бы на него рассчитывать, и наоборот, бывало так, что ей отказывали в пустяках там, где она имела бы все основания рассчитывать на широкий кредит. То же самое бывало и с приглашениями к представителям знатнейших имен». То Луизу окружали чудни царскими почестями, то перед ней закрывались двери самых средних домов. И каждый раз после такого случая у Луизы появлялся ракотане, который давал весьма ясный намек на причину того или иного отношения. Словом, Луизу всеми силами старались подготовить к тому, что она может иметь вес и значение лишь в качестве послушного орудия, и что всякий проблеск ее личной самостоятельности будет встречен как враждебный акт по отношению к тем, которые являются господами ее судьбы. Луиза была умна, однако слишком жадно и горячо восприняла красивую сказку о своем царственном происхождении. Она понимала, что теперь не время». Вступать в столкновение с Рокотани, но темперамент порой оказывал ей дурную услугу, и вот однажды, возмущенная уж очень явным пренебрежением в обращении с нею Рокотани, она устроила этому подлому лицемеру, как в минуту раздражения она называла Рокотани, резкую сцену. Рокотани даже не потрудился вступить с Луизой в спор. Он вообще ничем не реагировал на ее упреки и обвинения, а только иронически посмотрел на нее, блеснул взором узеньких хитрых глаз и скромно заметил, что баронесса, не ее величество, а именно баронесса, в последнее время стала слишком нервна и потому позволяет себе слишком многое. Луиза очень скоро одумалась, и было с чего. У нее вышли все деньги, предстояли платежи. Одна надежда была на Рокотане, довольно щедро помогавшего нашей авантюристке. И вдруг это случилось непосредственно после упомянутой выше бурной сцены. Рокотане исчез, а с ним и надежда на получение суммы, которую обещал ей иезуит. Впрочем, дело не ограничилось исчезновением для Луизы отца катани По какому-то таинственному совпадению все ее кредиторы из тихих и терпеливых сразу превратились в грубых и требовательных. Луиза надеялась, что с обычным искусством ей удастся устроить блестящий заем среди представителей аристократии, так баловавших ее. Но двери аристократических домов по тому же таинственному совпадению вдруг закрылись перед Луизой. В самую критическую минуту она попыталась обратиться к графу Михаилу Агинскому. Последний далеко не сразу принял ее, а приняв, сумел искусно уклониться от разговора о суде. Теперь для Луизы наступил один из самых трудных моментов ее жизни. И если госпоже де Тремуэль порой бывало трудно выпутаться из сети обстоятельств, то для ее высочества принцессы Али Эмете княжны Владимирской положение становилось безысходным. На краткое время катастрофический исход из положения был отсрочен обычным заключением барона Эмпса в долговую тюрьму. Отправляясь туда, верный оруженосец ее высочества не утерпел, чтобы не пробурчать. «Эх, — говорил я вам, Луиза, — что не доведут вас до добра эти иезуиты!» Однако заключение Эмпса в Антурса было лишь отсрочкой, и вскоре это было в 1773 году. Луиза, спасаясь от долгов, принуждена была бежать из Парижа. Опять начался ряд скитаний. Наконец, после бесконечных переездов из одного германского города в другой, Луиза попала во Франкфурт, где случай столкнул ее с владетельным князем Филиппом Фердинандом Лимбургским.